ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ КОЗЕЛОК Сделав глоток кофе, Яр закрыл глаза. Он летел по тоннелю. Точнее, он летел по Вселенной, но она была тоннелем. Тоннель жил звездами, туманностями, галактиками и музыкой. Она пульсировала, недовольно ворчала и местами вскрикивала. В ней было нечто тревожное и одновременно умиротворенное. «Айвс!» — понял Яр и сразу же задал неотвеченный вопрос. Краем глаза он увидел, как гаснут фонари на аллеях Центрального парка, но в деталях разглядеть тьму не успел. «Это ответ!» — дошло до Яра. «Дальше!» Шепнула ему музыка, и он помчался, высив ширь по бороде великого страхового агента, прорисованной скоплениями космического газа, цепляясь за 1926 и 1940 фалдами концертного фрака, одолженного им у солиста Divine Comedy. Закручиваясь рифами «Продиджи» и сольными штучками «Фриппа», но не отвлекаясь на барокко с его унылой заданностью и мазохистскими самоограничениями, пять сверкающих струн, неизвестно кем и когда натянутых, расчертили пространство, придавая ему пусть непонятную и непознаваемую, но упорядоченность. Он летел сквозь, вдыхал, обходясь без выдохов, совокуплялся со звездами, проникая в них мыслью и без сожаления оставляя их. Звезды провожали его светлыми и чистыми слезами, ледяными искорками, застывавшими на сиянии нотного стана. Айвс догонял его, оборачиваясь Стравинским и прячась за поздним Кинг Кримсон и ранним Сидбаратовским Пинг-Флойд. Но Яр ускользал, рассыпаясь яркими восьмерками и котофеевскими лукавыми улыбками, рассеивался мириадами рифм и неожиданными разрешениями аккордов. Так они играли в эти вселенские салочки, и веселье пронизывало их до мажорным аккордом длиною в жизнь, которая теперь у Яра была бесконечной. Об этом сообщил ему Чарльз на одном из плоских витков третьей степени странности. Яр летел и летел, постепенно становясь словами «Это самая постоянная переменная». И плоский двухмерный постовой бесформенной амебой мышиного цвета тщетно махал фаллической зеброй, то ли пытаясь привлечь к себе внимание, то ли напрасно взывая к гражданской совести участника дорожного движения. Тени прошлого постоянно кружились вокруг, но нисколько не волновали Яра, лишь одна точка – кроваво-красная, испещренная какими-то золотистыми царапинками, мешала ему. Она болела и нарывала, как фурункул, наполненный светом и любовью. Она не давала ему выйти за пределы скорости света, ведь он боялся, что тогда не сможет ее разглядеть. Она уйдет, сольется с остальной вселенной, а ее так много, как уж тут что-либо разглядеть. Но это не могло длиться долго, всякая тема требует развития. «А» не может долго прожить без пришествия, «Б» и нужно было на что-то решаться, продолжать набирать скорость или, наоборот, замедлиться. Айвс хохотал волторнами филармонического оркестра Цинциннати и брал Яра на слабо. Земляничка, а это, конечно, была она, успокаивала его, ласкала и приглашала остаться. Мимо пролетела стеклянная луковица, в складках которой привиделись Яру Никита и Саша, Люба и Марфа. с маленькой обезьянкой, белый картонный квадрат и клавиши Курцвейл. Отдельной строкой между луковичных слоев чернила проба электричества. По поверхности луковицы бегал, подпрыгивая Никола Тесла. Эта сволочь Томас Альба Эдисон и тут заняла его место. Теперь великого волновика не пускали и в этот мир. Устрицы. уютно устроившись на морском берегу, любовались земляничными полянами. И плотнику с моржом было голодно, ведь земляничный сок делает мясо устриц несъедобным. Но оставался кофе. И Яру даже показалось, что он чувствует этот неповторимый аромат, правда, в этот раз с пикантной луковой ноткой. На площадку вышел оркестр сержанта Пеппера в ярких шелковых мундирах, Музыканты стали полукругом вокруг белого картонного квадрата. Сержант взмахнул руками, золотая ртуть оркестра проникла в грудь, как в тесто. Сверкающий в лучах невидимого светила знак бесконечности превратился в сиротские круглые очки Джона Леннона, и знакомый задорный голос запел. I You know the nothing is real. another place can go, the to see how the other half a Нужно оставаться, понял Яр и земляничка. благодарно разделилась на четыре части, которые тут же протянули друг к другу руки, соединившись в крест. Зазвучала любовь, крест, от которого пахло мамой и Марфой, устроился на его груди. Стеклянная луковица осталась далеко позади, только слышался в пространстве голос Леннона, певшего песню про Джулию. Яр летел, машинально транспонируя музыку в другую тональность, складывая аккорды в особое место своей души и сразу же забывая о них. Космическая радуга мешала ему сосредоточиться. Он торопился домой. Правда, он не знал, где находится дом. Но это незнание его не тревожило. Он точно знал, что скоро будет дома. И уже подлетая, он вдруг понял все, что видел. И это понимание сплелось в его сознании в единое целое. в удивительно красивую мелодию, в песню, которую он еще не написал. Не написал, но обязательно напишет. Глава сороковая Сержант сидел в кресле, положив ногу на ногу, и старательно целился в дверь, из которой вышел Шура. Выглядел он прямо-таки гламурно. На вычищенном мундире ни единой складочки. Усы тщательно расчесаны и напомажены. Фуражка сидит ровно и симметрично. Револьвер сиял основательно и празднично. Блик от мушки попал Шури в глаза. Он зажмурился и постарался быстрее усесться за столик. — С возвращением! — добродушно пророкотал сержант. — Спасибо! — ответил Шура. — Подожди немного. Не стреляй. «Жалко». «О чем жалеешь?» — поинтересовался Пеппер, не опуская револьвера. «О чем печалишься?» «Не могу отделаться от ощущения, что сейчас произойдет убийство». «Нельзя убить того, кто уже умер», — заявил сержант и нажал на курок. «Как это умер?» — спросил Шура, глядя на тающую в воздухе дверь, за которую он только что общался с Джорджем. «А так...» Ну, ты же слышал о временной вариативности Так вот, могу тебе сообщить, что в одном из вариантов пространственно-временного континуума Джордж Харрисон скончался в Лос-Анджелесе 29 ноября 2001 года от рака мозга Так сейчас только 90 Где? Здесь? Здесь, дорогой мой, времени нет Я уже устал тебе это повторять Усмехнулся Пеппер Шура замолчал обиженно Он ведь, как вы знаете, не любил выглядеть глупо, а тут как раз так и получалось. Он оглядел коридор. Тот как-то непонятно изменился. Прямые и строгие ранее поверхности стен, потолка и пола приобрели некую женственную плавность и округлость. То есть можно было смело сказать, что Шура с сержантом находится внутри гигантского яйца, широкий конец которого терялся в каком-то тумане, а в центре узкого была приоткрытая дверь. Леноновской комнаты, единственная оставшаяся в коридоре дверь. «А что здесь, собственно, произошло?» обернулся он к Пепперу. «Здесь все в рамках физических законов. Исчезают контрфорсы, изменяется поверхностное натяжение, локация стремится к своей естественной форме», пояснил сержант. «Значит, об Ово? Круговорот Пеперлента в природе?» с сарказмом поинтересовался Шурочком. «А это не мне решать», серьезным тоном сказал Пеппер. Контрфорсы – это комнаты? Да, слои. То есть вот эта семислойная луковица? Уже не семислойная! Раздался гневный голос из широкого конца коридора. Шура и сержант обернулись на звук голоса. Пеппер с чувством собственного достоинства, а Шура с замиранием сердца, потому что почувствовал, что вечер действительно становится томным. Пора, как говорится, переходить от теории к практике. Из тумана грозно и величественно выходил Морфей морфеевич Брови его были грозно нахмурены. Глаза метали молнии. Лицо было искажено яростью. От симпатичного, брутального бармена Алекса остались только усы. Полы шелкового халата развивались, и из-под них пикантно выглядывали кривые волосатые ноги, правда, все еще в черных чулках. «Уже не повторил Морфей, подходя вплотную к Шуре. «Остался только один слой, и все это — результат твоих гнусных проделок». <свист> «Не только моих», э — Вяло попытался оправдаться напуганный. <свист> «Да, напуганный. А вы бы на его месте не испугались, Шурочка?» «Твоих. И только твоих. Этот...» Морфей, не отводя взгляда от Шуры, кивнул в сторону сержанта. «Без тебя ничего бы не сделал. Их Шура, Шурочка, что же ты наделал?» Шуре вдруг стало весело. Мужик, ты что сделал-то, а? заговорил он родным сердцу каждого советского зрителя говорком Никиты Михалкова. Я ж те дыни велел стеречь, а ты. Кино, значит, любишь! с угрозой протянул Морфей. Ильдара, значит, Рязанова! Но я тебе сейчас устрою. Удлиненный сеанс! Он что-то быстро-быстро зашептал, потом поплевал в разные стороны и щелкнул пальцами. Ничего не произошло. Он щелкнул пальцами громче. Опять ничего. Тогда Морфей грязно выругался и изо всех сил хлопнул в ладоши. И опять ничего. Долгие и продолжительные аплодисменты. — с усмешкой произнес сержант и похлопал в ладоши. — Ты забыл, Морфей, здесь он под моей защитой. Морфей Морфеевич шарашина посмотрел на Пеппера, перевел взгляд на Шуру и злобно оскалился. — Под твоей защитой? Тоже мне защитничать? Тебя-то кто защитит? Один ведь остался, никого рядом с тобой нет. — Как это никого? — обиделся Шура. — А я... — Ты... «Ты даже меньше, чем никто! Ты кукла! Я-то знаю, ведь это благодаря мне ты здесь!» Махнул рукой человек с отрезанной бородой, как бы давая Шуре понять, что тот для него фигура совершенно незначительная. Он своего добился. Шура понял. И это его проняло. Доктора объял праведный гнев. «Благодаря тебе?» — угрожающе спросил он. «Тебя, значит, мне нужно благодарить». «Благодетель» нашелся. «А кого же еще?» С почти искренним удивлением ответил Морфей. «Это ведь я!» «Бога!» С надрывом выкрикнул Шуров, вспомнив всех, кто был ему дорог долгое время, и тех, кто стал дорог сейчас. Тамарку, Миху, Алика, Иринга и Джорджа, и, конечно, сержанта Пеппер. «Бога!» Нараспев проговорил Морфей. «А давно ли ты, комсомолец, в Бога стал верить?» «А не ты ли в институте гордился пятеркой по научному коммунизму? Ты же даже ни одной молитвы не знаешь, Бога, не сметь!» Вдруг завизжал он, начиная меняться в размерах. Зрелище было впечатляющим. Морфей Морфеич рос и рос и рос. Дыхание его стало шумным. Сердечный ритм заставлял все вокруг вибрировать. Из ноздрей начали вырываться клубы дыма вперемешку с язычками голубоватого пламени. Но «Ну, хватит уже зажигалку из себя изображать!» Истерично крикнул Шура. «Зажигалку? Я зажгу! Я так сейчас зажгу!» Прогремел в ответ Морфей. Голова его уже уперлась в потолок и, наверное, проломила бы его. Но потолок оказался эластичным, он пружинил, однако сохранял целостность. Обтягивая голову человека с отрезанной бородой, отчего брови его наползали на глаза... а он безуспешно пытался их приподнять. «Держи!» — вдруг крикнул Морфей и швырнул в сержанта фаербол. Пеппер, не ожидавший этого, не успел увернуться. Фаербол с громким хлопком разорвался, и сержант, вскрикнув, упал. «Под моей защитой!» — захохотал Морфей. «Вот тебе и вся защита!» Удивительно, но он все продолжал расти. Стены и потолок... уже начинали обтягивать монструозное тело, и Шура понял, что через несколько мгновений Морфей просто раздавит его, прижав к себе всей своей чудовищной массой. Он вдруг с каким-то отстраненным спокойствием понял, что действительно не знает ни одной молитвы, а значит, с Богом поговорить не удастся, а из этого следует, что скоро настанет самый настоящий конец. Он станет трупом. И в этот момент на ногах Морфея лопнули чулки. До этого они себя никак не проявляли. Одежда и одежда, но и у шедевров итальянской легкой промышленности есть, как оказалось, свой предел. «Вот бы Тамарка расстроилась», — подумал Шура, отрешенно наблюдая замедленно расправлявшимися волосками на Морфеевых ляжках. челки то отличные». Он вдруг отчетливо вспомнил Тамарку, ее лицо, фигуру, точеные ноги, ее голос, аромат ее духов и запах волос. Любимая женщина как бы встала перед ним. «Нет! Нет! Не как бы!» Шура вдруг понял, что Тамарка действительно здесь, живая, горячая и страстная. А Тамарка встала перед Морфеем. Заслоняя собой своего мужчину И глядя на него в упор Звонким голосом нараспев начала «Отче наш, иже и си на небесех Да светится имя твое!» Морфей Морфеевич, сначала смотревший на нее С неким брезгливым недоумением Вдруг начал как-то съеживаться и бледнеть С каждым словом молитвы он становился Все меньше и меньше, прозрачнее и прозрачнее «Аминь!» — выкрикнула Тамарка С тихим хлопком Морфей исчез, оставив после себя лишь облачко черного дыма и резкий запах кошачьего дерьма. «Я вспомнила, вспомнила!» воскликнула Тамарка, поворачивая к Шуре сияющее лицо, и вдруг тоже исчезла. В коридоре стало темно. Только через приоткрытую дверь комнаты Джона пробивалась полоска света. Шура стоял и смотрел. но видел только Тамарку. «Мама, что было?» — спросил подошедший сзади сержант голосом торговки с одесского привоза. Он слабо взмахнул рукой, и в коридоре появился неяркий приглушенный свет. «Бог, Мой молитва, Тамарка!» Шура никак не мог связать слова в какую-нибудь мало мальски приличную фразу. «Аморфей!» Пшик! Шура щелкнул пальцем. Выпей! Пеппер протянул Шури фляжку. Нет, не хочу. Пей, жестко сказал сержант. Тебе нужно успокоиться. Шура послушно взял фляжку и выпил. Там был чай с молоком. После пары глотков доктор пришел в себя. Ну что, об Ово? спросил он у Пеппера. — Не знаю, — покачал тут головой. — Рано знать. Осталось еще одно. Шура посмотрел на приоткрытую дверь, и в груди его что-то смутно заныло. — А Джон там? — спросил он. — Нет. Джон ушел. Он больше не играет на перекрестке. Благодаря тебе. Но рояль еще там. Иди, Шурочка, иди. Не тяни время, его и так нет. особенно здесь. И сержант улыбнулся, так, как обычно улыбаются на прощание. «Зачем мне рояль? Я все равно играть не умею», — хотел сказать Шура, но вдруг осознал, что это не так. Кивнул и медленно двинулся к двери. Он не оглядывался, знал, что не нужно оглядываться. А сержант извлек из кобуры свой револьвер и крутанул барабан. Он был почти пуст. Лишь в одной каморе сидел патрон, последний патрон. «Без промашек и без осечек», — шепотом приказал себе Пеппер.